Глава двенадцатая. Под следствием. Дон Анна. Так это Дон Гуан. Дон Гуан. Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. Пушкин, каменный гость. — Стало быть, никого из этих людей, — склонив упрямую лобастую голову, цедил следователь, — вы не знаете и даже никогда не встречали. Вы присмотритесь, присмотритесь. Дон Жуан присмотрелся. Совершенно определенно, этих четверых он не встречал ни разу. А если уж совсем честно, то предпочел бы и дальше не встречать. — Один какой-то всколокоченной с заплывшим глазом, другой — коренастой, волосатой, насупленной, третий — румяный, придурковато осклабившийся красавец, четвертый — громила с татуированными лапами. И воля ваша овеяла от всех четверых неким неясным ужасом. «Стало быть, не видели». Помрачнев, подытожил следователь. Ладно, уведите. Незнакомцев увели. Смотрю я на вас, иди удаюсь, играя с желваками, продолжал он. Почему вы, собственно, так уверены в своей безнаказанности? Да, генерал волевым решением поместил вас в подвал, и генерал за это ответит, как и за многое другое. — Вы хотите здесь сыграть роль жертвы? — Но в подвал, согласитесь, могли попасть и сообщники генерала, что-то с ним не поделившие. — Вы улавливаете мою мысль? Дон Жуан был вынужден признать, что улавливает. — Кто такой Петр Петрович? — отрывисто спросил следователь. — Понятия не имею. — Имеете. Дон Жуан смолчал. Так и не дождавшись ответа, следователь устало вздохнул. «Хорошо», — сказал он, — «давайте по-другому. Ваше последнее появление. Как всегда, вы возникаете неизвестно откуда, и генерал принимает вас с распростертыми объятиями. Совершенно незаконно он снабжает вас документами на имя гражданки», Следователь неспешно раскрыл и полистал паспорт «Гермоген». Запнулся, словно подивившись неслыханной фамилии, затем вновь нахмурился и кинул паспорт на стол. «Поселяет вас в ведомственной квартире, снабжает роскошными туалетами». «С чего бы это, Жанна Львовна? Вы уж позвольте, я буду...» «Пока вас так называть!» «В прошлый раз ваше имя-отчество, помнится, звучало несколько по-другому. Это когда вы прибыли в город с бригадой речников, которых теперь даже узнавать отказываетесь». «Значит, на зону!» — угрюмо думал Дон Жуан. «Кажется, здесь это тоже так называется». «Ну что ж, не пропаду. Бегут из зоны». — А куда кору дели? С неожиданной теплотой в голосе полюбопытствовал следователь. — О, Господи, и этот туда же! Ну, — Какую еще кору? Следователь крякнул и прошелся по кабинету. Косола в развалку, склонив голову и сжав кулаки. Мерзкая походка, как будто тачку катит. — С углем! Остановился, повернул к дон Жуану. Усталое, брезгливое лицо. Ту самую, что в прошлый раз вы давались заваривать гражданке Неполимой, вашей давней любовницы. Следователя, передернуло от омерзения. Ваше счастье, что нынешнее наше законодательство гуманно до безобразия. Будь моя воля, я бы вас лесбиянок.